Глава одиннадцатая. Равновесие. «Ты не послушал меня, отчужденный!» — прозвучал глубокий тембр. «Зачем ты упрямо наращиваешь мощь? В прошлый раз ты был второго шага, теперь третьего. Ты испытываешь мое терпение?» Помня, что Бог может вытягивать ману из округи, я старался держать дистанцию и успокаивал своего скакуна, чувствуя, как тот дрожит при каждом слове клирикроса. — У меня нет выбора, — ответил я. — Чтобы отделить целительство от некромантии, мне нужно стать сильнее. — Вы, люди, всегда прикрываетесь благими намерениями, а когда на кон ставится власть, нарушаете слово. — Это не про меня, — твердо ответил я. — Да и кто бы говорил? Ты же сам в прошлом человек. — Дерзкий червяк! «Я стал богом не от хорошей жизни!» — повысил голос Клирикрас. «Обскуриан с повелителями кошмарили мой народ сотню лет! Я был призван навести порядок!» «Лучше скажи, как твои последователи утратили целительство?» «Здесь я задаю вопросы, смертный!» Глаза бога стали еще концентрирований и гуще налиты синим. «Я ответил тебе», — пожал я плечами. «Мой путь будет до девятого шага. Хочешь ты этого или нет?» «Тогда я убью это тело и найду следующее», — спокойно ответил Клирикрас. Бог достал нож на поясе и протянул его к шее Ломоносова, задержав лезвие у самой кожи. «Мы можем и вдвоем в эти игры играть», — ответил я как можно спокойней, хотя очень хотелось надрать задницу этому напыщенному идиоту. ваню И я аннулирую свое обещание. Кто бы ни был твой обскуриан, я стану еще сильнее. Давай, устроим мясорубку на тысячи жизней, увидишь, что произойдет». Клирик, раз не дрогнув и не выказав никаких эмоций, продолжал держать нож. Я тоже больше не проронил ни слова. «Тот, кто сейчас заговорит первым, и пойдет на уступки. А ложиться под этого святошу у меня никакого желания не было». «Спаситель хренов!» «Ты должен доказать, что не жаждешь власти!» Ловко убирая нож, прервал тишину Клирикрас. Оружие крутанулось в ладони Ломоносова и одним движением ушло обратно в ножны. «Слушай, а почему я это вообще должен делать?» Его вот тон меня возмутил. «Я потомственный архимаг, дворянин, если угодно. Что, мое слово для тебя ничего не значит?» «Дворянин еще хуже!» — сморщился бог. «В них больше скрытой грязи. обскуриан как раз был голубых кровей до своего возвышения. Так что нет, человек, я не верю ни единому твоему слову. И, кстати, каждый день моего божественного пребывания в этом теле разрушает его!» Он обвел фигуру Ломоносова жестом. «Если хочешь, чтобы я облегчил страдания твоего друга, будешь доказывать!» «Ты понял меня, девятый!» Последняя фраза сильно напугала обеих лошадей, потому что перешла на какой-то слишком уж низкий полузвериный тон. Люди так не разговаривают. Я сжал зубы. Как же этому ублюдку повезло, что он сейчас в теле дорогого мне человека. Иначе разорвал бы на куски. Неважно, бог он там или еще какая сущность. Однако все не так просто. Это была ловушка. Я знал, что поддаваться на шантаж нельзя. Выполню одну просьбу, за ней последует вторая, третья и так далее. Бажок слаб и явно преследует свои интересы, раз смог вернуться в мир людей. Вот и жаждет все обстряпать чужими руками. Что ты хочешь? Убей детей, Абскуриана! Так ты убедишь меня, что выбрал правильную сторону и не планируешь его воскрешения. Я присвистнул. А балерины не станцевать? Ты что, думаешь, я псих, лезть на нижние этажи? Или так, или парню конец. Ты слышал меня?» Начиная выходить из себя, произнес Клирикрас. «Да это нереально. Мне хватило одной встречи с Шаругом, чтобы не ногой туда больше. Так их еще и девять. Как мне убивать этого червя?» Второе дитя ты сейчас не осилишь. Начни с последнего, с тура загала. Я запер его на пятом этаже, чтобы боль тысячи жертв, которых он уничтожил, раздирала его плоть. Это, конечно, все хорошо, но как я его найду? Земля-то огромная, он может быть где угодно. Твой друг тебе поможет, тот показал пальцем сам на себя. Даю тебе месяц, человек. Не справишься? «В общем, я все сказал!» Синие глаза потухли, и тело Ломоносова свалилось на бок, повиснув на стременах. Я спрыгнул с лошади и помог ему выпутаться. «Ты как?» «Да вроде ничего. Что он хотел от тебя?» — спросил Ваня, как только дрожащими руками надел упавшие очки и собрал глаза в кучу. «Жертвы? Он хотел от меня жертвы!» — похлопал я по плечу Ломоносова. Тур-Загал, или демонический бык, девятое дитя бога смерти Абскуриана, чье имя означает неукротимую мощь и неизбежность распада. Он был назначен править землями, что ныне зовутся Китаем, и его тень простерлась над ними, как предвестие гибели. В те дни, когда осужденных приводили на казнь, Тур-Загал верхом на своем могучем быке топтал выложенные в ряд тела, превращая их в кровавую массу, удобрявшую почву для будущих войн. Младший сын бога смерти обладал даром гниения и разложения, а также мог запечатывать души, лишая их покоя и превращая в вечных пленников теневого мира. Невидимое воинство, всегда готовое защитить своего хозяина, появлялось из ниоткуда и погружало города и крепости во тьму и хаос. Где бы ни прошел Тур-Загал, все живое увидало, земли гнили, а сама смерть становилась только началом нескончаемой агонии. Легенды гласят, что этот повелитель получал удовольствие от убийств, уничтожая целое поселение, а его рев был невыносим для смертных, ибо разрушал разумы и волю тех, кто пытался бросить ему вызов. «М-да, веселый дядька!» Сказал я себе и отпил из кружки зеленого чая, любезно предоставленного диаконом Серапиона. Домой я так и не вернулся, отправив послание мамонам, а сам умчался вместе с Ваней в Вологду, чтобы воспользоваться библиотекой епископа. Тот удивился, но все же предоставил нам ночлег, а наутро один из священнослужителей проводил меня в запретную для чужаков комнатку и вынес мне всю литературу, что было связана с легендами о прошлом Боге Смерти. В одном из трактатов я и узнал, кто такой Турзагал. «Пятый этаж — это еще как минимум 10-15% летени». «Черт!» — выругался я. «Этот тип специально тормозил мое развитие, чтобы я все силы направлял на убийство неугодных ему полубашков. Один вопрос. Почему он сам их не уничтожил, если была такая возможность?» Зачем оставил под боком у человечества столь взрывоопасное наследие? Он боится не меня, рассуждал я, а возможного союза старого и нового бога смерти. Если одного он еле-еле упрятал в теневую тюрьму, то вот двоих точно не потянет. Будь я помешанным на власти мизантропом, то ни за что не допустил бы возрождения конкурента, ведь в будущем придется делить территорию, а при таких раскладах Война неизбежна. Тогда почему? Хотя... Вот возвысится совсем зеленый божок, и придется ему махаться с клирикрасом Сложно сходу выступать против опытного соперника. А вот если натравить на него Абскуриана и немного помочь, к примеру, затянуть схватку, и измотать заклятых врагов, а потом добить обоих, тогда есть шанс самому оказаться в дамках. Этого и боится бог света. Временного Союза, потому и хочет навлечь на меня гнев за убитых детей. Сейчас он может только шантажировать меня, и ухватился за единственную возможность помешать». Это наталкивало на мысль, что и с самим Клирикасом что-то не так. Он не может сражаться в полную силу, иначе бы просто вырвал с корнем сорняк тьмы. Выходит, заточение Абскуриана не так-то легко им удалось. Возможно, этим самым он навредил и себе. Иначе как объяснить сюсюканье со мной, обычным человечишкой? По поводу реальных мотивов можно строить гипотезы сколько угодно, но одно я теперь знал точно. Вся та гадость на третьем и четвертом теневых слоях — дело рук Турзагала. Скольких же рыцарей он наплодил, что инквизиторы до сих пор разгребают этот бардак? Еще одна головная боль — Ограниченный срок задания. А если бык спрятался в Поднебесной? Да я потрачу больше времени на саму поездку, чем на тренировки и подготовку к битве. Он сказал, что Ваня сориентирует. Плакал мой отпуск в Громовце. Больше, чем на пару дней, не получится задержаться. Я ухожу. Повысив голос, оповестил я и позвонил в колокольчик, лежащий на краешке дубового стола. Меня тут же осмотрели, чтобы не допустить пропажи священных текстов, и гостеприимно проводили до выхода. «Ну что, есть успехи?» — спросил Ломоносов. Его, в отличие от меня, оставили дожидаться в одной из келей. Хотя тот и был в прошлом клириком, все права утратили силу, как только он покинул церковную фракцию. «Да». Я вкратце пересказал ему добытую информацию, и тот задумался. «Срок, конечно, нереальный». Я даже не знаю, стоит ли вообще возвращаться в Громовец. Мне кажется, он не просто так рекомендовал начать с тур за Агала. А ты вообще сам как? Поменялось что-то, ну, в твоей этой способности видеть Ману? Честно говоря, нет, — покачал головой Ломоносов. Но я не думаю, что тебе стоит отменять поездку. Скорее всего, он слышит и знает теперь все, что доступно мне. Клирик положил себе ладонь на грудь. И я не чувствую ничего, чтобы говорила против возвращения в Громовец. — Ты прав, — Синеглазка бы предупредил, — кивнул я. — В любом случае выхода у нас нет, закончим с брешью и собираемся в путь. Доскакав до бастиона, мы переоделись в походную одежду, наспех перекусили и выдвинулись с сычевцами к стометровке. Вместе с нами туда ехало еще множество телег. Чистильщиков стягивали заранее, чтобы ускорить уборку территории, но помимо них было еще много священнослужителей и ликвидаторов. Разномастная вереница людей все шла и шла по проделанной наспех просеке. Часам к пяти мы таки добрались до лагеря и первым делом пошли искать Бенкендорфа. Это было несложно. Мак земли выстроил себе наблюдательную башенку в 6 метров и смотрел в подзорную трубу, накопошащиеся море монстров. У нас была удобная позиция на возвышенности, укрепленная искусственным фундаментом и высоченными стенами, с которых вяло отстреливались гарнизонные маги бастиона, не давая карабкающимся монстрам проникнуть внутрь лагеря. Все это позволяло максимально близко подвести к порталу костяк из сотен ликвидаторов, дружинников и наемных бойцов дальнего боя. Вокруг стоял Гоман, Тут и там ругань офицеров заставляла рядовых шевелиться еще интенсивней, а скрип заезжающих внутрь телег и не думал смолкать. Я взобрался наверх, показав документы часовому, и вскоре стоял подле Христа, положив руки на выступ башенки. Бенкендорф отфлекся на секунду, бросив на меня взгляд, и снова вернулся к осмотру позиции противника. «И сколько нас будет?» — спросил я его чтобы прервать молчание. «В общей сложности 800», — ответил начальник охранки. «Но туда спустятся только три сотни, твои ребята в том числе». «А остальные что, без руки поинтересовался я. «Нет, у них будет другая задача. Да и на поле боя они будут только обузой». Он, наконец, опустил трубу и заметил. «Ты сегодня какой-то загруженный. В чем дело?» Я пожал плечами. — Не очень хороший настрой для предстоящего боя. Твои сычи пойдут по левому флангу вместе с дружинниками. Поступишь в распоряжение старшего офицера. — Все в порядке, — отмахнулся я. — К началу раскачаюсь. — Ладно, пойду тогда организуем мужиков. — А, и да, — как будто, кстати, добавил я, уже спустившись на первую ступеньку. — Я завтра уезжаю домой. — Так скоро? — поднял бровь Христ. Да, есть кое-какие дела. Бенкендорф слабо кивнул. Хорошо, учту это. Я рассчитывал на более содержательный диалог, но Христ был погружен в планирование важнейшей операции и взваливать на него сейчас свои проблемы вверх эгоизма, так что я отказался от этой идеи. А побудило к нему обратиться главным образом то, что срочно нужны были ордена Святого Георгия, много орденов, и не четвертой, а первой степени, чтобы как можно дольше выживать в пространстве без кислорода. Может, после, — сказал я себе, и махнул сычевцам следовать за мной. Лошадей мы отдали мальчишкам-конюхам, воспитанникам священной церкви. Из них в будущем вырастут новые клирики, но ну, а сейчас они помогали армии по мере сил. Отойдя на левый фланг, я стал искать офицерский костяк, чтобы согласовать наши действия. Магия штука тонкая, но голову ломает на раз-два. Так что важно сразу определиться, кто на каких позициях, чтобы не допустить досадных казусов. Прозвучало несколько горнов, и организованный поток бойцов хлынул на стены. Они не способны были вместить огромное количество людей, но, судя по всему, это и не нужно было Бенкендорфу. Другая часть ликвидаторов — терпеливо дожидалась возле лестниц наверх. «Хочет устроить ротацию?» И словно в подтверждение моим мыслям раздалась команда «Огонь» и сотня магов, если не больше, разразилась стихийными боевыми заклинаниями в сторону полчищ монстров. Ликвидаторы на стенах не экономили ману и отрывались по полной, демонстрируя мощь имперской военной машины. Как я и думал, те, кто отстрелялся, уже бежали вниз, и их сменяли свежие силы. Бенкендорф решил с помощью таких вот магов расчистить поле для драки, не подвергая их опасности. Я оторвал взгляд со стен и спустился по холму дальше вниз, где конца обстрела уже ждали элитные войска, которые пойдут вперед и будут защищать фланг нашего щита из сотни паладинов в центре. Барон Артем Баритинский прибыл по поручению его превосходительства Александра Христофоровича. Граф Константин Мальский пожал мне руку дворянин с прямыми обработанными воском усиками и пригласил в кружок из трех офицеров, один из которых потушил папиросу и злобно пробежался по мне взглядом. «Так вот ты какой, Баритинский!» Поронявшись, этот сорокалетний высокий мужчина посмотрел на меня сверху вниз, как орел на добычу. С виду он тоже смахивал на хищную птицу. Длинный прямой нос... Четко очерченные скулы, серые цепкие глаза и суховатые, потрескавшиеся на ветру губы. — С кем имею честь? — холодно спросил я. — Граф Алексей Бутурлин. Мы крепко пожали друг другу руки. — Костя, ты разве не помнишь? Это про него мой ступица рассказывал. — А, это тот, что отобрал добычу? — ухмыльнулся усач. — Не отобрал, а забрал свое по праву. Не путайте меня с каким-то бандитом. Кладя руку на навершие меча, ответил я, соблюдая спокойствие и достоинство аристократа. «Ну, это как посмотреть?» «Да как не посмотри? Я уничтожил ходячий город и его хозяина. Значит, и добыча моя. Тут нечего и думать». Оставшиеся двое офицеров переглянулись, но не стали влезать со своими суждениями. а мальский занял нейтральную позицию. «Предлагаю на время забыть все распри и работать слаженно». Примирительно начал он, но Бутурлин перебил друга. Под ногами со своими нищебродами только не мешайся, мы сами все сделаем. Моих дружинников здесь больше всех, значит, левым крылом командую я. Если честно, мне было плевать на его амбиции, но самовольничать я не собирался. Раз Христ приказал помогать здесь, значит, так и буду делать. Я покинул благородное общество и вернулся к сычевцам. Артем, «Я тут ступицу видел. Что здесь забыли бутурлинские?» — спросил взвинченный бес. Он не мог простить, что кто-то посягал на его трофеи и до сих пор оставался живым. тоже же, что и мы. Неважно, в атаку идем вместе с ними. Действуем по обстоятельствам». Все понимали важность взятия этой последней преграды перед полным очищением Вологодского уезда от постоянных нашествий. Ключевая брешь порождает множество других мелких и сеть расползается, как гребница, стоит только зазеваться. Поэтому ликвидаторы годами могли сидеть на одном месте, разгребая бесконечно открывающиеся порталы. Опять прозвучал рок, и на время наступила тишина. «Закончили», — подумал я, и следом в воздух с башни вправо и влево отправились сигнальные фаерболы от адъютантов Бенкендорфа. Это был знак выдвигаться. Нас было порядка 70 человек, и все с хорошим боевым опытом. Бутурлин со своими дружинниками побежали впереди, указывая направление, а все остальные, в том числе и мы, старались не отставать. Мысли, наконец, успокоились, и я уже твердо знал, что надо делать. Надеяться, что кто-то еще одолжит мне святого Георгия, нет смысла. Поэтому все, что остается, это самим заслужить ордена. Всей группой.